глава 23 гениальный план тетка дора повторяла всем известные факты но в ее исполнении они звучали особенно убедительно соблазняй незаметно говорила она сопровождай каждый взор смущенной улыбкой все женщины пользуются этим оружием я была согласна Что может быть эффективнее, чем взглянуть на объект соблазнения, а потом застенчиво отвести взгляд и опустить ресницы? Это то, чему «Зеленый тупик» учил сызмальство. Здесь жили разные люди, некоторые приличные и достопочтимые, правда, каждый в своей профессии. А некоторые такие, которым приходилось зарабатывать на жизнь лестью и полунамеками». «И не забудь всегда выглядеть счастливой», — продолжала тетка Дора. «Легко сказать», — пробормотала я. «Бытует мнение, что холодность и неприступность добавляют женщине изысканности. Глупости. На самом деле мужчины клюют на положительные эмоции». «Мне теперь расплываться в дурацкой улыбке каждый раз, когда Альери появляется на горизонте?» «Нет, идиотки тоже никому не нужны». Тетушка поморщилась. «Достаточно быть милой и дружелюбной. Мужчины инстинктивно тянутся к женщине, которая никогда не будет их пилить». «Так уж никогда». «Я не говорю, что так должно быть на самом деле. Я лишь сказала, демонстрируй счастье и довольство. А уж что мужчина сам себе напридумывает, нам знать не стоит». Не приведи мироздание, совесть замучает. Тетка Дора откинулась на спинку кресла. Ведь соблазнять можно по-разному, тебе ли не знать. Умные женщины не полагаются только на внешность. На что еще пада кольеря? На здравый смысл, ответила я. Он часто говорит, что ему по душе мои прагматичные взгляды. Устал от безголовых дурех? Тетушка понятливо кивнула. «Значит, соблазняя его беседой. Не рассыпайся в отдых, а подчеркни реальные достоинства. Альерий сам не из глупцов, умеет отличить пустомельные комплименты от истинного уважения. Запомни, Арабелла, мужчины любят ушами ровно так же, как и женщины. Даже не сомневаюсь». Я давно поняла эту простую истину. Любой мужчина становится добрее, стоит его похвалить и выразить восхищение. А если к этому добавить осторожное прикосновение? Или в самых сложных случаях поглаживание руки или плеча? О, в такие минуты мужчина был готов на все. Я часто пользовалась подобной схемой, когда брала у мясника говяжью вырезку в долг. Он не смел отказать. «О чем задумалась?» — спросила тетушка. «О соблазнении», — призналась я. «Именно в нем кроется мощь женского влияния. Спонтанные, легкие ненавязчивые касания способны вскружить голову любому», — согласно кивнула тетка Дора. «Ты права, но главное следить за реакцией подопытного». «Подопытного? Мы сейчас говорим не о зелье варенье». «Особой разницы не вижу». Она хмыкнула. «И там и тут надо наблюдать за процессом. И если в соблазнении учащенное дыхание идет во благо, то в зельях наоборот». «И что вы предлагаете?» Я улыбнулась. «Наведаться кольере, не дожидаясь приглашения?» «А почему бы нет?» Тетушка задумчиво погладила подбородок. Ты и так у него частая гостья. Сходи еще раз. Скажи, что хочешь объяснить свою позицию по поводу отказа от свадьбы с... Как его звали? Эдвард Бишоп. Поговоришь с ним о Бишопе. А потом невзначай поинтересуешься, какие у свахи планы на ближайшую среду. Я нахмурилась. А что в среду? Я собиралась в банк. А я собиралась помирать. Не по-настоящему, конечно пригласишь шальери к себе в гости в среду. Скажем, часиков в восемь вечера. Поздно? Хм, тогда в шесть. А причина? Просто на чаепитие не придет. Если сегодня позволишь ему увидеть твою ножку выше колена, то придет», заметила тетка Дора. «Я тоже в среду зайду, будто бы нечаянно». Выпью с вами чайку и потеряю сознание. Не переживай, в этом у меня большой опыт. Ты заохаешь, а он, как истинный мужчина, бросится на помощь. А может, я сама разыграю беспамятство?» — предложила я, понимая, что сейчас рождается гениальный план. «Пусть спасает». Тетка Дора фыркнула. «Не торопить, дорогая. Сначала моя очередь, а потом твоя». Так вот, я потеряю сознание, а когда очухаюсь, то буду выглядеть бледной и слабой. И потребую витаминного зелья, чтобы поскорее прийти в себя. Такого зелья не существует. Я сложила руки на груди. Но твой Альери этого не знает. Ты пойдешь за зельем ко мне, но так как на улице темно. Ох, все-таки пусть в восемь приходит, а то стемнеть не успеет вот, на улице темно, и ему придется тебя проводить. Вы живете в соседнем доме». «И что, не можешь, что ли, изобразить страх от каждой тени?» спросила тетка Дора. «Зайдете в дом и пойдете в дальнюю комнату. Покопаетесь в комоде и, естественно, ничего не найдете». «Зачем тогда идти?» «Пока вы будете в комнате...» Тетушка поиграла бровями. Я ее запру. Что? А ты что думала? Посидите до утра, узнаете друг друга получше. Это бред. Да, но бред феноменальный. Поэтому обязан сработать. Она поднялась. Спасибо за чай, дорогая. Пойду домой. Надо к среде подготовиться. Альери что предпочитает? Гномью водку или эльфийское игристое? А, впрочем, куплю и то, и другое и фруктов. Оставлю на столике подле кровати. Но в той комнате нет кровати. Не переживай, я поставлю.